глава 14. Ниса сжимала меня в объятиях так долго, что я не выдержала и взмолилась о пощаде. «Со мной все хорошо. Просто не получилось сообщить тебе раньше. Ну да, на мобильный телефон ей не позвонить и сообщение не прислать». «Как же я переживала», — выдохнула Ниса, все еще продолжая меня обнимать. «Надеялась, что с тобой все в порядке». Даже сходила в храм, просила за тебя, богиню-мать. Ее милостью ты опять ко мне вернулась. Ну вот, заставила тебя волноваться. Смущенно пробормотала я, чувствуя себя так, словно загуляла на дискотеке забыла позвонить маме. Но ведь ничего не случилось. Вернее, все утряслось само по себе. И бэк тоже жив. Я за него очень переживала. Да жив он жив, только извелся весь» я уже успела оценить глубину его тревоги. Из-под одного конца одеяла виднелись грязные пятки, с другой стороны выглядывала перепутанная черная шевелюра. В доме стоял настолько тяжелый запах перегара, что мне пришлось откинуть входную занавес, пытаясь заманить внутрь хоть немного свежего воздуха. При этом храпел он так, что медведи бы обзавидовались. «В общем, я тоже рада тебя видеть, Бэк». Он только под утро пришел, — наебенничала Ниса. Наверное, набрался с горя. Все обормотал про дракона, мага и гильдию портных. Что случилось, Иерин, где-то была этой ночью? Под внимательным взглядом Нисы я покраснела. Интересно, что она обо мне подумала. Не было ничего такого особенного. Рассказывать о вчерашнем мне не хотелось. Лучше уж поговорить о сегодняшнем. Я подписала договор с гильдией нищих и буду выступать за нее на кулачных боях, тех, что на Болтайн». «Бои на Болтайн?» — изумилась Ниса. «Но ведь там дерутся только мужчины». Покивала. «Ну да, есть такое дело». «Во что ты ввязалась?» — испугалась она. «Тебя ведь убьют». «Убьют», — согласилась я. «Но не сразу». Ниса посмотрела на меня с ужасом. «Похоже, моя шутка не удалась». «Все будет хорошо», — заверила я ее. «К тому же для меня это далеко не первый раз. Я уже участвовала в похожих боях. И вообще-то собираюсь выиграть эти. Целых двести серебряных — главный приз. Даже великий магистр в меня верит. Вот аванс мне выдал, который, правда, придется отдать гильдии портных. К тому же Седой Бриан, возможно, в меня и верил, только вот раскошеливаться не спешил». Всячески упирался и грозил выгребными ямами. Если бы Киен не заступился, аванса мне не видать. Спасибо магу. Правда, с утра он был явно не рад моему присутствию в доме. Да и я чувствовала себя не в своей тарелке. Проснуться в чужой постели, перебрав Эля, — сомнительное удовольствие. Хозяин дома за завтраком пребывал в мрачном настроении. Изволил рычать и извить, но я уже привыкла к утренней мужской хмури Как-никак почти два года замужем. Пила свой травяной чай и помалкивала, дожидаясь, пока разойдутся грозовые облака. Наконец на горизонте засияло солнце, и настроение мага распогодилось. К тому же удача снова мне улыбалась. Ула вывела чернильные пятна с платья и заплела мне сложную конструкцию из кост после чего накормила вкуснейшим завтраком. Маг предложил прогуляться до гильдии, решив пройтись со мной по городу, а не пользоваться порталами. По дороге он шутил и старался быть милым, а потом еще заступился перед отцом. Казначей выдал мне аванс. Великий магистр пожелал всем нам удачи на боях, после чего я отправилась домой. Бои. До них оставалось всего два дня а мне нужна была удобная одежда. Хорошо, хоть в тайнике оставалось несколько монет, поэтому мы с Ниссой отправились на рынок. Вернулись оттуда с двумя корзинами еды и отрезом серой ткани. Мне уже в печенках сидел этот цвет, но купили мы именно его. От черного и белого ниса меня отговорила, заявив, что они хороши для траура. В глазах у пожилой женщины застыла печаль словно она уже выбрала один из этих отрезов для себя. Красный здесь надевали на свадьбу, зеленый считался выходным. Розовый я ненавидела с детства. Синий оказался нам не по карману. За него заломили такую цену, что мне сразу же расхотелось его покупать. В общем, при всем богатстве выбора остановились на демократично сером. Когда вернулись с рынка, Бек все еще спал. Не сопринялась готовить обед, напевая о любви очередной принцессы к очередному бесстрашному воину. Я же привычно разложила на столе ткань, запретив себе думать о нашей с Фелисой мастерской. Решила, что сперва переживу бои, и вот тогда посмотрим. Всегда есть шанс начать с самого начала, а пока что... Пока же я пыталась методом мозгового штурма постичь тайну пошива штанов Замерла знаком вопроса рядом со столом, раздумывая, с чего бы начать. У меня уже была одна пара штанов, не особо удобных, поэтому я решительно подняла с пола скомканную одежду Бэка. Ведь столько раз просила его не спать в нашем доме голым, а он опять меня не послушал. Разложила на лавке его одежду рядом со своей, размышляя, которую из них взять за образец. Тут в дом влетела мера, повесла на мне с визгом, Едва не сбив с ног. «Ирин, ты жива? А как же суд? Мама очень переживала, проплакала всю ночь». «Все хорошо», — улыбаясь, сказала ей. Мне все удалось уладить. И я прижалась губами к ее мягкой рыжей макушке, а в ответ получила несколько поцелуев в область сердца. Наконец разжала руки, только вот девочка отпускать меня не спешила, уткнувшись куда-то в район подмышки. На глаза вновь и навернулись слезы. Неужели именно здесь, в этом мире, я нашла свою семью? Обзавелась приемной матерью, пьяным старшим братом и даже маленькой сестричкой. С Кейном мы тоже... Ну да, мы могли бы с ним подружиться. К тому же я встретила человека, который мне очень понравился. Только вот у нас с ним не сложилось. Нет, я не буду думать о райвении Макалахери. В собственном же мире у меня оставались обязательства перед мужем и первая несчастная любовь. Родители погибли, бабушка умерла, деда я не помнила. Вольные ветра унесли его из семьи, когда мне было пять или шесть лет. И больше никаких родственников. Зато были друзья, моя работа, машина, отпуск летом и привычно размеренная жизнь. Любимая музыка, книги, детские игрушки подаренной мамой, старая форма с эмблемой школы кунг-фу, фотографии родителей и мои с Марком. А что здесь? Маги, драконы, мечи, знак гильдии на руке и бедное существование в квартале нищих. А еще люди, которые меня любят и переживают. Тут голос меры вывел меня из задумчивости. — Так где же ты была всю ночь? — Все тебе расскажи. Улыбнулась я, надеясь, что она не заметит слезы в моих глазах. «Какая хитренькая! Это мой самый секретный секрет!» «Можешь не говорить!» — фыркнула Мера. «Я уже сама догадалась. У тебя завелся мужчина!» «Ничего подобного. С чего ты взяла?» «Подслушала, как бэк с хромым Янгусом говорили. Но раз уж у тебя нет мужчины, то теперь вы с ним поженитесь. С кем удивилась я? С хромым Янгусом?» Да я его ни разу в жизни не видела. Нет же, с Бэком. О, боже, что за ерунда пришла тебе в голову? Ничего не ерунда. Он сам сказал, что вы поженитесь, когда ты перестанешь ломаться. А где ты ломаешься? Я засмеялась. Нигде я не ломаюсь. Но кто-то у меня получит, когда проснется. Вот же старший братик. «Свадьбы не будет», — произнесла я зловещим голосом, вспомнив старый кинофильм. Телевизор в этой мере изобретут еще не скоро. Меня убьют значительно раньше. Никакого мужчины у меня нет. — Ой, точно, мужчина! — воскликнула Мера. — Как же я про него забыла! Он ждет тебя у забора. Красивый такой. Просил позвать, а у меня вылетело из головы. Внутри похолодело, словно я вышла зимой из самолета «Сидней-Иркутск», забыв сменить шорты на шубу. — Неужели пришел Райвен Макалахер? — Нет, не может этого быть. Мы ведь все с ним решили еще в гильдии. Наверное, Кейн слишком уж буквально воспринял просьбу отца за мной присмотреть. Он, кстати, ничего такой, симпатичный. — Посиди здесь, — попросила я Меру. — Узнаю, что ему надо, потом вернусь. Ты мне поможешь с шитьем? Девочка кивнула, разглядывая разложенную на столе ткань. — Мы опять будем шить платье? — Как бы не так. — пробормотала я. — Платье под запретом, так что в программе у нас штаны. И я вышла наружу, радуясь тому, что пришел Кейн, но тут же споткнулась и остановилась. Задохнулась, словно пропустила удар в солнечное сплетение. У покосившегося забором рядом с домом Нисы, памятником самому себе, стоял лорд Райвен макаллахер Но ведь мы... Мы уже обо всем поговорили в гильдии. Зачем же он пришел? Неужели решил домучить меня окончательно? Первородный молчал, смотрел на меня, и от его взгляда мне стало совсем нехорошо. Да так, что едва могла вздохнуть. Но я упрямо приказала себе дышать, двигаться, думать о ком-то кроме него. А та радость, что меня охватила, — это все из-за его чертовой бессознательной магии, о которой меня предупреждал маг гильдий нищих. Только вот Кейн не объяснил, почему с каждым разом при виде Райвена Макалахера мне становится все хуже и хуже. Интересно, это я исключительно на него так реагирую? А как с другими из его племени? Не дай бог заявится в группе, и тогда у меня окончательно снесет крышу. Именно поэтому я решил держаться от первородных подальше и делать это прямо сейчас. Отступила чуть было, не уткнувшись спиной в стену дома. На красивом лице Равена застыло привычное высокомерное выражение. Он казался абсолютно чужеродным элементом в здешней полуразрушенной реальности. И я подумала, как бы не запылилась его светлая одежда и вычищенные сапоги, ведь пыль и грязь квартала нищих особо въедливая, с запахом убогой жизни. Да и вид на покосившийся дом Нисы и кривой забор рядом с которым ветер раздувал выстиранное тряпье, тоже, боюсь, оскорблял высокие чувства гостя. — Здравствуй! — Райвен все же разрушил повисшее между нами молчание. — И вам доброго дня, благородный лорд! — пробромотала я. — Наверное, мне стоило поклониться, но такое науке не обучено. Обойдется и без поклона. — Ты можешь звать меня по имени, — разрешил мне Первородный. — К тому же ты прекрасно его знаешь. «Зачем?» — удивилась я. «Мне будет приятно». Он улыбнулся, и я пропала. «Нет, улыбаться мы не договаривались, как и переходить на имена. Дружить он явно не собирался, вон как смотрит. Поэтому я решительно проигнорировала его просьбу». «Что привело вас, лорд Макалахер, в наши края?» «Я давно уже понял, что легко мне не будет», — усмехнулся он. Я хотела было сказать, что вообще ничего не будет, но все же промолчала. Мы с тобой еще не договорили. То место и общество, что присутствовало при нашей беседе, не располагало к откровенности. Вздохнула, все же решил домучить меня окончательно. «Мы же уже обсудили», — заявил ему. «Откровенно или нет, это не имеет значения. За время, что прошло с нашей встречи, ничего не изменилось». Он снова не обратил на мои слова внимания. «В гильдии я говорил тебе о благословении богини Дану. Знаешь ли ты, что это означает?» Покачала головой. «Так я и думал», — произнес он с горечью. «Коротка же людская память. До того, как на Ириан пришли сыновья Миля, прародители людей, эта земля принадлежала детям богини Дану. Как же быстро вы забыли старых богов!» и он нервно провел рукой по подбородку. Я лишь пожала плечами. Как можно забыть то, что никогда не помнила? да ну мать всех богов и нашего племени, источник вечной жизни. Получить ее благословление — великая удача, — продолжал он. Я не ожидал, что она обратит свой взор на меня. Но это случилось. И где? В Туэрене. Похоже, ему крупно повезло, но Райвен почему-то не выглядел счастливым. — Рада за тебя, — сказал ему осторожно. — Но я-то тут при чем? Видишь ли, это парное благословение, — снова усмехнулся он. Последние его слова мне совсем не понравились. Оно дается детям богини, предназначенным друг для друга. Если уж они встретились, то магия высшего порядка связывает их в единое целое навсегда. И это обещает... Под его взглядом я смутилась. Похоже, богиня много всего наобещала. Но я-то тут при чем? Об этой, пожалуй, я расскажу тебе в другой раз, не в этом месте. Другого раза точно не будет, предупредил его. Так что лучше уж рассказывай сразу. То-то и оно, что будет, причем постоянно в разных местах, пообещал мне лорд Макалахер. Потому что странным образом моей драконьей парой оказалась именно ты. Да ты сошел с ума, — обрадовалась я. Теперь мне стало ясно, почему он меня преследует. Сбрендил, а виноват во всем его боге. Возможно, — согласился Равен, — я могу и ошибаться. Никогда не слышал, чтобы истинная пары первородного была обычным человеком. Но если я прав, нам этого не избежать. Я, впрочем, и не собираюсь. Только вот почему ты до сих пор сопротивляешься. Ведь давно должна была... Тут я не выдержала. Он говорил об этом с таким серьезным видом, словно сам в это верил. «Я должна тебе только 20 серебряных монет, которые отдам послезавтра, после боев. Не смей мне возражать, Райвен Макалахер. История с твоими богами не имеет ко мне никакого отношения, так что свои намеки держи при себе». Мой ответ ему явно не понравился, как и то, что я собиралась отдавать долг. — Деньги я тебе подарил, — нахмурился он. — Ты собираешься меня обидеть? — Не собираюсь, но все равно отдам. Заработаю и отдам. — Ты опять меня не слушаешь. — Это я тебя не слушаю? Это ты не слышишь никого, кроме самого себя? Сколько раз мне еще сказать тебе «нет», чтобы до тебя дошло? — Я знаю, за кого ты мне отказываешь, — произнес он, скрипнув зубами. — Маг Гильдии Нищик, почтенный господин Кейн Логан. «Ты ведь привела с ним эту ночь?» «О, боже!» — воскликнула я, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Тебя вообще не касается, где именно и с кем я провела эту ночь?» но «Откуда он узнал, что я спала в доме мага? Неужели шпионил?» «Я очень хотел, чтобы у нас все началось совсем по-другому. Но ты не оставляешь выбора», — заявил мне Первородный. «Придется сделать мое предложение более привлекательным, чем его». Тут Райве над ним махом перепрыгнул через забор. Мурашки бросились в рассыпную, а я... Собиралась было последовать за ним, но тут чья-то рука охватила меня за бедро. От неожиданности я даже подпрыгнула. Оглянулась. Бэк. Мужчина, зевая, почесывал одной рукой заросший черными волосами живот. Вторая ощупывала мои округлости. Хорошо хоть штаны надел. «О, дорогая, я уже проснулся», — заявил он, явно собираясь поцеловать меня куда-то в район тазобедренного сустава, как сделал в прошлый раз с Арго. «Ты что, сдурел? Взвелась я, руки убери!» Тут Бэк продрал глаза и уставился на застывшего первородного. «Ой, кажется, тому и бензопилы не нужно, зарежет взглядом». Впрочем, Бэк быстро сообразил, что ему здесь не рады. Отпустил мою попу и юркнул в дом. Я же осталась один на один с проблемой. Вернее, одна на один. «Значит, мага тебе не хватило?» — угрожающе произнес Райвен, наступая на меня. Я прижалась спиной к стене дома мамы Нисы. Больше бежать было некуда. Да и надоело мне бегать. Решила еще и с карликом. «Люблю, знаешь ли, разнообразие», — прошипела в ответ. Его зеленые глаза сузились, и в тот же миг он преодолел расстояние между нами. Сердце бешено застучало. Оторвет голову? Придушит? Вместо этого коснулся рукой моего лица. Провел по щеке, дотронулся пальцами до губ, обвел контур. Я собиралась сопротивляться, но погибла при первом же нежном прикосновении. «Красивая!» Но это насмешка, а не благословение. Третьим я не буду. Я выдохнула неверяще. Похоже, кто-то решил, что я завела двух любовников одновременно. А тебе, собственно говоря, никто и не предлагал. Ответила ему, кусая губы. Руки убери. Попыталась его оттолкнуть. Бесполезно. Груженный состав мускулов. Тогда я решил его удивить. Для начала кулаком в челюсть. Не вышло. Райвен увернулся, поймал мою руку, завернул за спину, прижал к себе и хорошенько меня встряхнул, да так, что клацнули зубы. «Прекрати», — попросил он, — «все, хватит». Я еще немного подергалась для порядка, но Райвен меня не отпускал. Наконец успокоилась, замерла в его объятиях. Он тоже молчал. Вскоре установилась такая тишина, что я слышала, как пара фетра раздувает наши волосы. А еще, как сильно бьется его сердце, так же быстро, как и мое. Его зеленые глаза темнели, словно северное море в непогоду. Мой же мир рушился в его объятиях, катились к позабытым богам принципы и обязательства. Но ведь как же хорошо. Захотелось, чтобы он меня поцеловал, ведь его губы так близко. Но сперва мне надо было кое-что ему сказать, крайне важное ничего у меня не было ни с одним ни с другим я участвую в боях от гильдии нищих и кин за мной присматривает а бэк он просто пьяный дурак но он мне почти как брат поэтому живет в нашем доме может все таки поверит я хочу тебе верить наконец произнес равен очень хочу повторил он ничего не хотел сильнее он сжимал меня в своих объятиях и молчал Смотрел мне в глаза. Внезапно я почувствовала, как пришел в движение магический поток. не поддающаяся моему пониманию сила закрутилась в гигантский водоворот. Мы были в ее эпицентре, а рядом с нами бились и бушевали невидимые волны, заставляя меня все сильнее прижиматься к кровену. Неужели магия первородных способна на подобное? Внезапно поток успокоился. Я взглянула на обнимавшего меня мужчину. Хотела расспросить его, что это было, но передумала. Вместо этого потянулась за поцелуем. Но Райвен покачал головой. «Скоро», — пообещал он, — «скоро все будет. Подожди немного. Дай мне просто на тебя посмотреть. Когда ты рядом и никуда не собираешься пропадать, я понимаю, что означает благословение богини». Может, у него в запасе была вечность, а у меня нет сил и времени больше ждать. К тому же меня снова зовут на разные голоса. Ну что же ты такое? Кому я понадобилась именно сейчас? — Ирин! Ирин! — надрывались мальчишки по ту сторону забора. — Эй, да они там целуются? — вздохнула. — Неправда. Ничего мы не целуемся. Хотя могли бы. Это меня, поморщившись, сказала Равину, попыталась выпутаться из его объятий. Как же сложно, словно мы успели врасти друг в друга корнями. Он неохотно расцепил руки. Совсем не вовремя. Разогнать? — спросил у меня. Не надо. Я быстро спрошу, чего они хотят. Тебя ищут, — Тебя посыльный ищет сообщил мне старший из пацанят, когда я подошла к забору. Просил показать, где ты живешь. Рядом с мальчишками стоял парень с красным свертком в руках. «Надо же, местная почта! И, кажется, мне посылка. Интересно, от кого?» «От господина Кейна Логана», — произнес посыльный. «Платье для Ирин Марты Фланаган. Ей здесь такая!» — кивнула, кусая губы. «Похоже, то самое платье, которое я потребовала у гильдии нищих взамен испачканого Но что подумает равен Как бы не вышло хуже, чем с Бэком. И еще господин Логан велел передать... Парень закрыл глаза, похоже, пытаясь вспомнить текст. Выходит, мне еще и голосовая почта. Если платье не подойдет по размеру, то стоит обращаться в мастерскую господина дайриса что в квартале портных. Посыльный сунул сверток мне в руки. Господин Логан также велел сказать, продолжил он, что ждет вас к обеду. «Еще и обед у мага. Совсем мне не везет». Я спиной чувствовала тяжелый взгляд Первородного. Не сомневаюсь, за эти несколько секунд между нами вновь раскинулась пропасть пошире Великого каньона. «Передайте господину логуну пробормотала я, — «что сегодня у меня пообедать с ним никак не получится». Наконец посыльно ушел вместе с мальчишками. Я же пальцами красную ткань, боясь взглянуть на равена Ясно, что посылка от мага и сообщения ему не понравились, но я даже представить не могла, насколько... — Ну что же, Марта и Ирин Фланаган, — раздался холодный голос, — тебе подарили платье, так почему же ты отказалась от обеда? — мотнула головой. — Это не то, что ты подумал. — А что еще я мог подумать, ведь между вами ничего не было, не так ли? «Не было. И с Карликом тоже не было. У меня ни с кем ничего не было. Если он продолжит допрос таким тоном, то у меня и с ним тоже ничего не будет». бросила взгляд на высокомерное лицо Первородного. «Как же к нему подступиться, чтобы он мне поверил?» «Это всего лишь платье», сказала ему, все еще пытаясь хоть что-то исправить. «По договору с гильдией. Так уж вышло» что я перевернула на себя чернильницу, когда на меня напал Сулейван. окейн Кейн...» «Кейн», — удивился Равен, — «ты зовешь его по имени, а меня нет?» Я чуть не взвыла от досады. «Почему с ним все так сложно?» «Прости, я не хотела». «Я знаком с традициями твоей страны», — продолжил Равен. «Красный — это свадебный цвет. Ты уже решила, за кого из них собралась замуж?» «А маг в курсе того, что у него соперник в половину человеческого роста?» «Прекрати!» — воскликнула я с негодованием. «Но почему ты мне не веришь? Я вовсе не выхожу замуж!» «Хотя бы потому, что уже вышла в своем мире!» «Как же все запуталось!» закрыла ладонями лицо. «Но Райвен не собирался меня щадить!» «Я не выношу, когда мне лгут!» «Поверь, могу простить многое, но только не это!» Я пытался тебя понять, но это попросту не укладывается в моей голове. Третьим я не буду, да и вторым тоже. Мог бы стать для тебя единственным, но такие игры не для меня. Такой дар богов мне не нужен. Ты мне не подходишь, Марта эрин Фланаган. Значит, я ему не подхожу. Ну как же быстро он от меня отказался. Я и согласиться-то толком не успела. Райвен, послушай... «Неужели ты все-таки вспомнила, как меня зовут?» — усмехнулся он. «Но это уже не имеет значения». Развернулся, перепрыгнул через забор и пошел по направлению к реке. «Но почему ты не захотел меня услышать?» — спросила я уже у его спины. Не оглянулся. Я умирала с каждым шагом, а когда в пыльное небо взмыл дракон, погибло окончательно. Наверное, меня похоронят на небольшом холме, за кварталом нищих со всеми моими пожитками, красным свадебным платьем и мечом, отнятым у соливана, Как оказалось, я все же выжила, простояла лет так сто, разглядывая реку и небо, на котором больше не видела дракона. Наконец из дома вышли Мера и Ниса и увели меня шить штаны и рубаху для боев. Что-то у меня спрашивали, на что я кивала и глупо улыбалась. Вечером, лёжа в постели, рассматривала странные тени, что бросал на потолок догорающий в очаге огонь. Мы остались с низы одни. Бэк собрал пожитки и перебрался в свой дом. Поначалу пытался возражать, но я приказал ему выметаться. «Вон», — сказал ему, — «сейчас же». У него не было шансов. Карлик ушёл, пробормотав напоследок что-то про насильников, и хмыкнула Ну что же, пусть заходит. Меч при мне. Да и настроение соответствующее. Так и хочется кого-нибудь прибить. Наконец улеглись. Ниса заснула. Я же долго думала о своих мужчинах. Домой мне надо, к мужу. Молоко отнести, развестись. Не могу я так больше. Сергей обещал, что все получится. Верю. У него получится, но уже без меня. Вспомнила о Марике. Боль и обида. Старые подруги, что прожили бок о бок со мной вот уже несколько лет, наконец-таки меня оставили. Неужели я вылечилась от зависимости? Мне было все равно, с кем он сейчас, и что детей ему родит другая, потому что в груди образовалась дыра глубиной с Марианскую впадину. Но на этот раз не из-за него. Райвен Макалахер. Каждую нашу встречу как прививку я переносила крайне тяжело. Но вакцина сделала свое дело, и теперь у меня развился крепкий иммунитет. И если мы встретимся еще раз, мне будет, что ему сказать. Вернее, говорить нам с ним больше ни о чем. Он ворвался в мою жизнь, предъявив на меня свои права, затем столь же быстро от них отказался. Ну и не надо. Такой мне не нужен. Я вообще без мужчин проживу. Единственное, если Кейн снова позовет, я пойду с ним обедать. Он рук не распускал, взглядом не раздевал, да и мурашки при виде него не пытались спастись бегством. Мы могли бы подружиться. Так и заснула, пытаясь думать о маге, но мысли почему-то постоянно возвращались к упрямому черному дракону.